Из кабины санитарной машины выскочил боец, обоезжал машину и стал вместе с шофером Серпелина подталкивать ее сзади. Но машина продолжала буксовать. Потом открылись задние дверцы санитарки, оттуда выскочила на дорогу женщина и стала толкать машину вместе с мужчинами. Серпинин сразу узнал эту женщину. Это была женщина-врач из полка Барабанова, та самая, которая недавно перевелась из госпиталя, из которой жил Барабанов. В машине очевидно лежал Барабанов, и она сопровождала его. Серпилин открыл дверцу эмки и пошел к санитарке с намерением помочь, потому что машину толкала женщина. Но пока он успел подойти, машину общими усилиями стронули. Шофёр, санитар и женщина стояли, переводя дух. У женщины было еще сравнительно молодое, но поблёкшее лицо с большими красивыми еврейскими глазами. С трудом отдышавшись, она приложила пальцы к ушанке. Из подушанки, сдвинувшейся набок, пока она толкала машину, выбилась прядь черных с проседью волос. Серпилин увидел эти волосы с проседью, и почувствовал жалость к этой женщине, то ли от того, что вспомнил о своей жене, то ли потому, что увидев седые волосы, подумал, хотя Барабанов и выжил, но эта женщина долго счастлива с ним все равно не будет, стара для него. Товарищ генерал начала докладывать она, но Серепирин остановил ее. Кого везете? Барабанова? Да, Как его самочувствие? Хорошее, радостно и громко сказала, почти выкрикнула она. И, спохватившись, словно этими словами о хорошем самочувствии Барабанова, могла повредить ему, потухшим голосом стала объяснять, как прошла пуля, что еще три миллиметра левее и все было бы кончено. Но сейчас-то хорошее, говорите, переспросил Серпинин, признали транспортабельным в сознании сознании. Она угадала, что Серпирин захочет увидеть Барабанова, но не знала, хорошо это или плохо. Как врач, не возражаете, спросил Серпирин, подходя к задней дверце санитарной машины. Не возражаю, товарищ генерал. Он открыл дверцу, влез в машину и снова прикрыл за собой дверцу. В машине было полутемно. Ну что там, Соня? тихо спросил Барабанов. Серпирин на ощупь передвинулся вдоль откинутого по борту сиденья и увидел лицо лежавшего на подвесных носилках Барабанова. Глаза у Барабанова были открыты и с удивлением смотрели на Серпирина. Но Серпирину не пришло в голову объяснять, как он встретил их машину и почему оказался здесь. Все это было несущественно. Как себя чувствуете? Говорят, буду живой. Слабо, но внятно сказал Барабанов и облизнув языком губы, добавил: "Не думал, товарищ генерал, что еще раз увижу вас в своей жизни". И потому, как он это сказал, Серпирин понял: "Нет, не лукавил Барабанов с собой перед дулом пистолета. Не было у него никаких а вдруг". Испытал человек смертельный удар совести, и лишил себя жизни, остальное случайность. И хотя по логике установленных порядков попытка к самоубийству не смягчала вины Барабанова, а только усугубляла ее, Серпилин, наклонившись к Барабанову и глядя ему в глаза, сказал: Поправляйтесь. Штрафного батальона для вас требовать не буду. И помолчав, добавил: на снижении в звании настаю а штрафного не ждите когда вернетесь в строй возьму командиром разведроты теперь из партии исключат тихо вздохнув потому что глубоко вздыхать ему было больно сказал барабанов «Все равно возьму На развет роту, сказал Серпилин, совсем забыв в эту минуту, что скорее всего он уже не будет командовать своей дивизией. В семье Камбата пол аттестата своего отдам, вдруг сказал Барабан, когда после операции очнулся, загадал: "Если живой останусь, буду переводить, значит, такая судьба". А что помолчав, прибавил он так, словно Серпинин собирался возразить ему. Яхала, стой, и матери нет. А женщине, стоявшей там у машины на дороге, он даже и не вспомнил. Не жена, и женой не будет, подумал Серпинин. Ладно, поправляйтесь. Но Барабанов задержал его взглядом. Если хотите, сами напишите жене комбата, что я в его смерти виноват. Пусть знает. Не буду, сказал Серпирин. Если напишу, аттестат от вас не примет. Он понял, что слова Обрабанова об аттестате не просто минутный порыв, а зарок на всю войну, зарок, от которого даже если потом будет жалеть, не откажется. Вырезая из машины Серпилин снова близко увидел лицо воинврача Сони, как он сейчас мысленно назвал ее. Она уже заправила посидевшую прядь волос под ушанку, и лицо ее казалось теперь моложе. А счастья все равно у тебя не будет, сочувствием к ней подумал Серпилин и уже собираясь повернуться и ехать, вспомнил, что в Барабановском полку ночью будет бой, и надо предвидеть потери. «Доставите майора в госпиталь, сказал он Военврачу, и немедля возвращайтесь в полк, предстоят боевые действия. Приехав в штаб дивизии, Серпирин прошел прямо к Пикину. Пикин был не один, у него сидел командир артиллерийского полка. "Ну как, товарищ генерал?" тревожно спросил Пикин. Он знал, что Серпирин уезжал в армию, но не знал зачем, думал, что из-за барабанова. Ничего, все нормально, сказал Серпилин еще в дороге, решивший никому, даже Пикину, до окончания боя не говорить о том, что его вызывают в Москву. Бережной полчаса назад вернулся и поехал прямо в полк, просил передать, что будет там, сказал Пикин. Серпилин кивнул. Увидимся сам поеду туда. Докладывайте ваши предложения. Пикин стал докладывать, мягко опуская остро отточенный карандаш на образцово вычерченную схемку и время от времени поглядывая на артиллериста, подчеркивая этим, что они работали над предложениями вместе положив в основу еще утром оговоренный Серпириным общий замысел боя он теперь подпирал его все необходимые бухгалтерии войны превосходный генерал Николаевич благодарю век бы служить с таким начальником штаба похвала была приятна Пикину но что-то в голосе Серпирина насторожило его и он долгим Внимательным взглядом посмотрел на командира дивизии, ничего, однако, не спросив. Да, хорошо понимаем друг друга, подумал Серпирин. Даже когда молчим, понимаем. Как то будет у меня с бытюком, если, конечно, будет? Крест предстоит тяжелый. Но насколько тяжелый, Вот в чем вопрос. По дороге в полк, куда Серпирин захватил с собой артиллериста, зашел разговор о расходе снарядов. Артиллерист жался. При чувстве предстоящего наступления не хотел расходовать на частную задачу ничего сверхстрого необходимого. Вдруг потом не пополнят до нормы. Не жмотнечите, Серодита, сказал Серпирин. Ночью на снарядах пожмотничали, а людей потеряли. Я не жмотничал, возразил артиллерист. У нас огня не запрашивали. То ты и оно, что не запрашивали. У вас огня не запрашивали, а людей богонь бросили и сожгли. Маскируемся, говорим про пехоту по телефонам, спички, палочки. Немцы, если не полные дураки, давно это кодирование не хуже нас с вами знают. А если вдуматься, то даже и для кода Слова какие-то черт их знает, скверные, спички, палочки сами себя к равнодушию приучаем. Он помолчал и строго сказал артиллеристу, что обеспечить предстоящий бой сверхметким огнем — дело его совести. Батальон и так уже понес потери, а у солдата, когда он в атаку поднялся, счета нет: полушубок до да гимнастерка, до да нательное белье, а под нательным бельем тело А в него пуля летит